болезнь Паркинсона. Если взять учебник начала прошлого века по нервным болезням, например, одного из ведущих неврологов Российской империи, профессора Лазаря Соломоновича Минора, то мы увидим здесь главу, п о с в я щ е н н у ю болезни Паркинсона, паралисис агитанс, и прочитаем в первой же строке: тёмная этиология и потому к а з у а л ь н о е лечение невозможно. Удивительно, но иногда взглянуть на не такое уже далекое прошлое очень полезно, чтобы понять, как далеко ушла медицина за прошлый век. По данным Минздрава Российской Федерации, в нашей стране на 2014 год было 82 507 пациентов с болезнью Паркинсона или идиопатическим паркинсонизмом. Наиболее вероятно, это не полная статистика, и она не охватывает всех пациентов. Оценки специалистов таковы. 107-187 таких больных на 100 тысяч населения, что с учетом населения нашей страны в 146,7 миллиона человек дает итог в 160-300 тысяч пациентов с данным заболеванием. Известно, что болезнь Паркинсона, это как и болезнь Альцгеймера, нейродегенеративное заболевание, которое наиболее характерно для периода старости и выражается в основном экстрапирамидными расстройствами. Заболевание названо основателем французской психиатрии и основателем французской гериатрической школы, которая к концу XIX века была самой сильной в мире, доктором Жаном Шарко, в честь английского доктора Паркинсона, который написал статью о дрожательном параличе. После этого имя доктора навсегда вошло в название описанной болезни и истории медицины. Механизм формирования данного заболевания лежит в глубине нашего мозга. в его базальных ганглиях, так называемой черной с у б с т а н ц и и полосатом теле, в флостатом ядре и других ядрах, которые начинают вырабатывать меньше дофамина, чем это требуется организму. Когда падение данного нейромедиатора достигает 60-80% от нормы, начинаются первые клинические проявления – ригидность и тремор. Дофамин участвует в когнитивных функциях, к о н т р о л и р у я чувство удовлетворенности, привязанности. Важно, что на определенной стадии развития болезни это нарушает нормальную жизнедеятельность организма. У пациента также отмечаются замедленные движения и п о с т у р а л ь н а я неустойчивость. Это основные характеристики данной болезни, но в 50% бывают и психические, и вегетативные расстройства. Присутствует и наследственный компонент. И риск развития деменции у пожилых и старых пациентов с такой болезнью может достигать 80% в течение 10 лет от начала заболевания. При этом развитие деменции у таких больных всегда является плохим прогностическим признаком. Сегодня пациенты с данным заболеванием живут много дольше, чем это было в прошлом, и качество их жизни выше. Если век назад болезнь Паркинсона лечили йодом, гипнозом, психотерапией, давали наркотические препараты, использовали гидротерапию в виде тёплых ванн и рекомендовали нахождение в тёплом климате Ницца, Миран, Ялта, то сегодня это лишь история медицины. Современные неврологи применяют различные группы препаратов, основные из них включают агонисты дофаминовых рецепторов, леводопу, который считается золотым стандартом лечения данного заболевания. Но эти препараты не влияют на развитие болезни, не останавливают её развитие. Сейчас разрабатывается путь доставки леводопы с помощью ингаляции и помпы. При прогрессировании заболевания пациенты сталкиваются с ситуацией, когда полученные дозировки препарата становятся неожиданно недостаточно. И тут новые разработки были бы к месту. Также интересны препараты, которые могли бы в ближайшем будущем остановить гибель дофаминергических нейронов. Для этого заболевания важны ранняя диагностика и своевременно начатое лечение. Голландские врачи обнаружили, что разные движения руками во время ходьбы могут диагностировать заболевания на самых ранних стадиях. Но при этом надо выяснить, не работал ли человек в п о д р а з д е л е н и и х специального назначения или не служил ли в армии. Люди, имевшие дело с оружием, имеют разницу в махе стрелковой руки, что можно объяснить тем, что бойцу вырабатывают навык движения, чтобы оружие находилось у груди в правой руке, при этом двигаться нужно немного боком, повернутым по направлению движения. Отличие начала заболевания от такой походки состоит в том, что она постоянно на протяжении всей жизни и не имеет тенденции к прогрессированию. Как и при прочих нейродегенеративных заболеваниях, пациенты старших возрастных групп с болезнью Паркинсона требуют высококвалифицированной неврологической помощи. Своевременно начатая терапия поможет сохранить качество жизни такому пациенту. Лечение нужно начинать сразу же после постановки такого диагноза, но выбор препарата зависит от возраста пациента. При болезни Паркинсона важна ранняя диагностика. Наблюдение за своим самочувствием самого человека и его ближайших родственников могут сыграть важную роль в выявлении заболевания. Дрожание конечности, скованность в движениях могут быть первыми признаками заболевания.